Глава 16. Господин Ваприс был в гостях у господина Ругиса. Время траурного молчания, когда никто из родственников убитых не имел права произнести хоть слово, окончилось. Теперь можно было наконец встретиться и поговорить, не нарушая традиции. Ящеры удобно расположились в низких мягких креслах в кабинете, лицом к небольшому красиво украшенному фонтанчику возле стены. Некоторое время они молча наблюдали, как красиво рассыпаются струи воды и переливаются через край чаши, сделанной в виде резного каменного цветка. Фонтанчик располагался у стены на небольшом возвышении. Вода из него растекалась по всему полу и приятно охлаждала ноги мужчин. Лучи потолочного светильника загадочно преломлялись в фонтанчике и искрились всеми оттенками спектра. В текущей воде есть что-то завораживающее и успокаивающее одновременно. Ящеры могли сидеть вот так часами. Вода занимала важное место в их жизни. Например, считалось, что текущая вода растворяет и уносит с собой все накопленные за день отрицательные эмоции, а взамен заряжает свежей, чистой энергией. Несмотря на привычную умиротворяющую обстановку, нервная атмосфера в комнате была тяжелой. Первым заговорил отец Рукса господин Ругис. Высокий, солидный ящер среднего возраста. Высоким он был, конечно, по понятиям ящеров. Его рост достигал целого метра. Я никогда не прощу себе этого. Мне не дает покоя мысль, что я собственными руками убил своего малыша. Не вините себя, господин Ругис, это несправедливо. Вы не сделали ничего такого, в чем могли бы обвинить себя. Поверьте, я не меньше вас переживаю смерть сына, но я стараюсь смотреть на вещи объективно». Вот именно «объективно». Ведь это так просто. Страшная цепочка, которую мы выстроили своими лапами. Что вы имеете в виду? «Проще некуда». Я выращиваю деревья тканы на своей плантации. Потом вы продаете плоды землянам в своей лавке в Старом городе. Вы знаете, для чего они ее покупают. Я не сомневаюсь, что земляне, которые убили моего мальчика, приняли ее незадолго до убийства. Вот и получается, что я сам вложил им в руки оружие убийства. Собеседник хозяина. Господин Вааприс, отец погибшего Ваана, не ответил, а только пристально взглянул на говорившего. Тот нервно продолжал. «Не могу жить с таким чувством вины. Я не могу до сих пор осознать и принять эту мысль. Невозможно поверить, что я убил собственного сына. Но это так. Я виноват в его смерти». Вааприс все так же продолжал молчать. Ругис опомнился. Я стал слишком эгоистичным в своем горе. Не один я потерял сына. У нас обоих убили детей. Он помолчал и добавил. Выходит, я убил и вашего сына тоже. Теперь я понимаю, почему вы так смотрите на меня. Я виноват перед вами, господин ваприс Простите меня, дорогой друг, если сможете. После этих слов повисла пауза, и без того тяжелая обстановка в комнате накалилась еще больше. Вааприс ответил не сразу. Он что-то про себя обдумал и, наконец, заговорил, тщательно подбирая слова. Не стоит излишне драматизировать ситуацию, господин Ругис. Я не обвиняю вас в этой трагедии. Это все равно, что винить хозяина автомобильного завода, чей автомобиль кого-то сбил в аварии. К тому же вы не единственный плантатор на Диметре. Постойте, перебил его хозяин. Простите, что прерываю вас, но ваша ассоциация в корне неверна. Автомобиль не создан для убийства. Если уж пользоваться ассоциациями по вашему методу, то меня следует сравнить с производителем оружия. Да-да, можно считать, что я изготовил бластер и продал его убийцам своего сына.